Часть вторая. Начальника полиции индонезийского курорта Банда Ачех звали Хари Бисар. Мать дала ему такое имя, надеясь, что жизнь единственного сына будет праздником. Примечание автора. Слово «Хари Бисар» или «праздник» состоит из двух слов, где Хари – день, Бисар – большой, великий. Но уж чего-чего, а праздников у Бисара почти не было. Давили на него и сверху, и снизу. И порой он думал, что лучше бы он стал рыбаком, как его покойный отец, утонувший еще до рождения Хари. Вот опять нарисовались два иностранца и требуют помочь в розыске какого-то американца. Бессар, устав слушать, развалился в кресле и устало смотрел на обоих, белого и африканца. Оба одеты не по-курортному, видимо, только с самолета. «Кем он вам приходится?» – сказал он наконец. «Друг, коллега». «Из Америки?» «Да, он отправился в путешествие и потерялся». Начальник полиции Бессар хмыкнул. «А как вы объясните тот факт, что он незаконным путем проник на территорию Индонезии и сиганул с курятника в мусорный контейнер?» «С курятника?» «Курятником здесь называли первый многоквартирный дом европейского типа, построенный более 50 лет назад. Дом был крепкий, не боялся подземных толчков». Но со временем в Индонезии начали строить более современные дома. И курятник, и сверхсовременного элитного жилья превратился в трущобы. Самое странное, что именно его, северную стену, облюбовали иностранные самоубийцы, которые нет-нет допрыгали с крыши курятника вниз. Некоторые убивались, некоторые выживали. Но как они там оказывались, объяснить не могли. Собственно, по этой неясной причине – Респектабельные жильцы и покинули курятник еще 30 лет назад. Гости не могли объяснить, как друг оказался на курятнике и почему решил свести счеты с жизнью. Они просто ждали от несчастного звонка, не дождались, стали звонить сами, не дозвонились. И вот они здесь, в поисках дорогого человека. «В госпитале ваш друг», – сказал Хари, – «в коме. Будете забирать?» У каждого агента в немногочисленной команде Чена имелся в мобильном телефоне небольшой чип, позволяющий засечь друг друга в случае внештатной ситуации. Если телефон выключался более чем на час, чип начинал посылать сигналы на спутник. По GPS можно было разыскать попавшего в беду товарища и либо выручить, либо помочь умереть без мучений. По правилам, на сигнал должен реагировать ближайший агент. Телефон Чена разбившийся в хлам, хранился в полицейском управлении. Ближайшие агенты Теннесси и Чак прилетели из Индии. Узнав, что шеф едва не при смерти, они озадачились – добивать шефа или нет. Не придя к общему решению, они решили сначала его навестить и узнать, насколько тяжело он попал. Чен, как и сказал начальник полиции, был в коме. Теннесси и Чак вполне могли убить шефа, но решили дать ему шанс – Авось выкарабкается. Так операция приостановилась».